Усмехаясь, Нарон неотрывно глядел в глаза Санеки, но ничто не дрогнуло в лице старика. «Но я продолжил э, метаморфозы. Заметь, ты не отгадал уже две. А ведь я все считаю, учитель. Так что постарайся угадать мою третью». И Нерон ударил бичом. И тотчас в середине арены, там, где находилась пегма, квадрат, покрытый досками, произошло движение. Доски вдруг поднялись, как лепестки распустившегося цветка. И среди них из-под земли медленно вырастала прекрасная ногая девушка. В золотой раковине, в свете факелов, она возникала на мерцающей арене, как та богиня из пены вод. И вслед во этой явившейся Венере неслись из-под земли озлобленные угрожающие крики и гогот. Нерон воздел руки в немом восторге. Амур схватил невидимый лук и выпустил невидимую стрелу в грудь Нерона. Как бы пораженной стрелой, Нерон схватился за сердце. А Венера, будто обессиленная своим рождением, лениво покачивая бедрами, шла, плыла по арене. «Непроворно!» – зашептал Нерон Санеки. «Она побывала в трудном сражении там!» И Нарон указал вниз, откуда неслись крики, а Мур захохотал. «Ах, да-да, прости, прости, учитель, ты ведь не знаешь, что у нас там!» И, обняв санеку Нерон поволок его к центру арены. В глубине под досками оказалась решетка. Под решеткой открывалась подземная галерея. Она шла вправо и влево. Влево ее части был сад. К деревьям, увешанным фруктами, привязано было множество щебечущих птиц. — Под садом машины, — шептал Нерон. — Завтра они поднимут этот сад на арену. И наша быдло, ой, прости, великий римский народ наброситься на даровые плоды, давя друг друга. Но это будет в перерыве, когда прогладаются, А сначала смотри, смотри туда, праведник. С другой стороны галереи открывалась длинная полость. Большая подземная церковая зала, куда обычно крючьями стаскивают трупы с арены. Сейчас большая зала была великолепно убрана. Курились благовония горели масляные лампы. Бесконечный пиршественный стол, уставленный фантастическими яствами, уходил во тьму. Вокруг стола на ложах, церемонно опершись о левую руку, возлежали молодые мужчины и женщины. Рабы торопливо сновали между ложами, наливая вино в кубки,